Глава девятая Ночью со мной произошло нечто странное. Я вновь слышала голос, и он требовал рассказать, куда я спрятала страницу, украденную из дома Бригза. Не помню, поведала ли о своем секрете, но голос приказывал, подчинял. Я изо всех сил сопротивлялась, пытаясь пробудиться. Очнулась посреди ночи с ощущением чужого присутствия в комнате. Дверцы шкафа были приоткрыты, один из ящиков комода выдвинут. Возможно, я сама оставила беспорядок, так и не закончив уборку но на всякий случай закрыла дверь в комнату на щеколду и придвинула стул. Только после этого смогла спокойно заснуть. последующие дни я завтракала в одиночестве. Корвин уходил на службу рано, словно стараясь лишний раз со мной не встречаться. Да и я особо не горела желанием его видеть. Обедала я с отцом, а ужинали мы все вместе. Вечерами я закрывалась в кабинете, и просила не тревожить, ссылаясь на то, что мне необходимо дописать книгу. Жених заметил, что я изменилась, и он меня не узнает. Сетовал, что ему не хватает веселой и жизнерадостной речи. Мне было проще, я не была знакома с этой стороной своей натуры. Зато я постоянно вспоминала Реджинию и гостеприимный дом лорда Северса. За эти дни шеф полиции так ни разу у нас и не появился. Если бы я хоть что-то испытывала к Корвину, мне было бы легче забыть Лукаса. Но память услужливо подкидывала видение, как этот мужчина столкнул меня с палубы в море. А что, если это не сновидение, а реальное воспоминание? Тогда зачем ему это нужно? Ведь я не была богатой невестой. Наоборот, нас обеспечивал именно Корвин. Да, мои книги неплохо продавались» но это не могло сравниться с жалованием жениха, который работал в имперском охранном предприятии, создавая магические ловушки. В нашей жизни было нечто такое, о чем я не знала, и сегодня убедилась, что жених от меня что-то скрывает. Вечером у нас был странный посетитель. Сперва я думала, что его прислал Лукас, но ошиблась. Корвин объяснил, что к нему пришел коллега, и попросил оставить их в гостиной наедине. Сделав вид, что поднимаюсь на второй этаж, я притаилась за дверью. Мужчины говорили тихо, а беседа больше напоминала допрос, а не разговор коллег. Усатый гость так и сказал. «Вы же понимаете, мистер Дей, что лучше я задам вам несколько вопросов здесь, чем приглашу к себе? К чему вам лишние слухи?» «Задавайте». Но я не понимаю, чем обязан подобной чести. Вы работаете с охранными ловушками, некоторые из них лично проектировали. — Совершенно верно, — подтвердил Корвин. — Как часто вам приходилось бывать во дворце? — Часто. — Я знаю, что вы устанавливали магическую охрану в жилой части дворца, в том числе и в покоях императора, — спросил сыщик. После этого вопроса я уже практически не сомневалась, что мужчина имеет отношение к полиции. «Да, но я не понимаю, к чему этот допрос», — возмутился Корвин. «В отличие от него, я понимала, чем обусловлен визит хмурого типа. Если на императора Эрика совершено покушение, то проверяют весь персонал, как и обещал лорд Вивер при разговоре с Лукасом». «Скажу так. Это дело государственной важности. Поэтому прошу припомнить, когда вы в последний раз были во дворце», — давил на Корвина мужчина. «Три недели назад, а домой вернулся на днях. В отпуске со мной произошел несчастный случай, и я попал в клинику в Атрии», — пояснил жених. «Я уже наслышан о вашем неудачном морском путешествии и рад, что невеста жива», — понизил голос сыщик, — а я прижала ухо плотнее к двери. — Благодарю. Я удивлен вашей осведомленностью. Только какое это имеет отношение к вашим вопросам? — с раздражением спросил Корвин. — Не знаю. Все может иметь отношение. Я не расслышала продолжение фразы. Собеседники стали говорить тише, а затем вдруг Корвин повысил голос. — «Не думаете ли вы, что это я отключил магические ловушки в покоях императора?» «Я был в отпуске и вернулся совсем недавно. Тогда прошу вас в письменном виде подготовить объяснение, где именно вы находились, с кем встречались, а мы все проверим», — настойчиво попросил мужчина. «Да что произошло-то?» — не выдержал Корвин. «Пока не могу сказать. Сейчас мы подпишем магический договор о неразглашении деталей нашей беседы». Мужчина говорил любезно, но это было обманчивое впечатление. С такими же интонациями со мной общался и лорд Вивер. Не удивлюсь, если лорд Максимилиан имеет какое-то отношение и к полиции, и к этому усатому типу. Я расслышала шаги и, тихонько отбежав от двери, поднялась в свою комнату. Створки гардероба были приоткрыты, а вещи висели по-другому. Мне вчера показалось, что кто-то осматривал саквояж, поскольку он стоял на другой полке. Да и белье в комоде было сложено иначе. Неужели приходящая убираться девушка позволила себе рыться в моих вещах? Тут я вспомнила о листке с заклинанием, подошла к комоду на негнущихся ногах и открыла ящик с нижним бельем. «Странички из книги». На месте не оказалось. Я вытащила ящик и вытряхнула белье на кровать. Судорожно перебирала вещи, но листа, вырванного из книги, так и не обнаружила. Вспомнила, как ночью внутренний голос настойчиво спрашивал о моем приключении в Реджинии и о том, где спрятана страница. Этот же голос руководил мной в те дни, когда я жила в Реджинии. А вдруг то, что произошло в доме лорда Бригза, не было случайностью или безумием? Вдруг кто-то все спланировал? Это походило на сюжет одного из моих детективных романов, но в реальности такого не бывает. Нет, нет, наверняка страницу из книги забрала горничная, не разобравшись, что к чему. На следующий день, когда Виви, дочка кухарки, стирала белье, Я осведомилась о пропавшей странице. «Как можно? Я только мою полы, ковер на днях вытряхнула, портьеры почистила, но в шкафах не роюсь, вещи стираю лишь те, что вы кладете в корзину», — обиженно сказала девушка. Я тут же извинилась перед ней, поверив объяснениям. За ужином, когда отец ушел в свою комнату, поинтересовалась у Корвина. «Ты на днях не заходил в мою спальню, ничего не искал?» «Я?» — искренне удивился он. «Нет, конечно. А что случилось?» «Кое-что пропало», — пояснила я, наблюдая за реакцией жениха. Но тот лишь выгнул бровь. «Что именно? Ты что-то вспомнила?» Я сомневалась, сказать ему правду или не стоит, но все же соврала. «Нет, память так и не вернулась». Я начала новый роман и сделала пометки. Оставила листы в спальне, но не могу их найти. «Может, они в кабинете?» — предположил Корвин. Я пожала плечами. «Может быть. Я проверю еще раз». Корвин не выказал никаких эмоций, но почему-то я ему не верила. Еще меня насторожило, что поздним вечером жених намеревается встретиться с другом и пропустить по стаканчику но имя этого друга назвать отказался. «Можно я пойду с тобой? Развеюсь?» — предложила я, а Корвин отчего-то нахмурился. «Наверняка я знаю всех твоих друзей. Даже если ты его знаешь, что не помнишь». Тут же нашелся он. «Это сослуживец. Я ненадолго. Но ты не жди меня сегодня. Ложись спать». Он так сказал, словно я действительно его ждала вечерами. А может, раньше в той и другой жизни так и было. Моя подозрительность перерастала в безумие, но все же я решила проследить за Корвином. После ужина достала из гардероба поношенный сюртук, удивляясь тому, откуда он там взялся. Нашла кепку и убрала под нее волосы. Обмотала шею длинным вязаным шарфом, прикрывая нижнюю часть лица. Взглянув в зеркало, удовлетворенно кивнула своему отражению. Я выглядела словно мальчишка-подросток, все лучше для прогулок в позднее время, чем молодой леди бродить по пустынным улицам. В таком наряде я и караулила Корвина в коморке под лестницей, где мы хранили домашнюю утварь, и, наконец, услышала его шаги. Жених вышел из дома, а я последовала за ним, Только потом сообразила, что если он воспользуется мобилем, то мне за ним не угнаться. Но, к моей радости, Корвин отправился на встречу с коллегой пешком. А я следовала за женихом, соблюдая приличное расстояние. Мы пересекли Цветочную улицу и еще одну, а затем прошли пару проулков, отдаляясь от центра города. Дома здесь были скромнее то и дело встречались одинокие дамы определенной профессии и подвыпившие мужички. Я изображала парнишку, который после трудового дня торопится домой. И на меня никто не обращал внимания. А когда Корвин оборачивался, я завязывала шнурок или делала вид, что засмотрелась на окна домов. Наконец он остановился у входа в кабак и вошел внутрь. Спустя пару минут я последовала за ним». При свете фонарей только сейчас смогла как следует разглядеть его одежду. Он тоже предпочел поношенный сюртук и старые брюки, а на глаза надвинул кепи. Странный наряд для того, кто служит в имперском охранном предприятии. Да и место он выбрал не солидное, не ресторан или кофейню в центре столицы, а дешевую забегаловку, где лавочники и рабочие проводят свой вечерний досуг. Помолившись всем богам, о которых рассказывал Лукас, я вошла в питейное заведение. А внутри было многолюдно, душно и шумно. Обшарпанные столы и деревянные лавки стояли друг к другу впритык. В углу за хлипкой ширмой собрались игроки. Спустя несколько мгновений заметила широкую спину Корвина. Он пробирался к дальнему столику, за которым его поджидал пожилой мужчина — Я заприметила одноместный столик, заставленный объедками. Видимо, кто-то только что покинул заведение. И ринулась к ободранной табуретке, сев боком к Корвину и его собеседнику. Пошарив в кармане, вытащила прихваченную из дома мелочь. На кружку местного пойла должно хватить. Краснолицая подавальщица недовольно покосилась на меня, когда убирала со столика. Но, заметив монеты, и, выслушав мои пожелания, подобрела, хоть и фыркнула. «Ты немал еще, чтобы пить!» «Ты это, давай, неси! Деньжат немного подзаработал сегодня, и имею право!» Прохрипела я, изменив голос. «Ладно, мне-то что!» — пожала плечами девица, а через несколько минут поставила передо мной кружку с мутной желтой жижей и тарелку с подгоревшими сухарями. Я сделала вид, что пробую напиток, даже крякнула от удовольствия, а сама старалась прислушаться к разговору Корвина, уже ругала себя за мнительность и глупость, ведь Корви хорошо ко мне отнесся. Все это время был внимательным, заботливым. Может, надо обо всем честно рассказать, и вместе мы что-нибудь придумаем. Но когда я заметила, как жених протягивает мужчине листок, а незнакомец его бережно разворачивает и смотрит с благоговением. Сомнения улетучились. На тонкой, пожелтевшей от времени бумаге было украденное мной заклинание. Собеседник Корвина торопливо убрал лист за пазуху и передал жениху толстую пачку купюр, судя по всему, вознаграждение. И затем положил на стол какую-то карту, С моего места было трудно разглядеть, что на ней изображено, а до слуха доносились лишь обрывки фраз, произнесенные женихом. «Мы так не договаривались. Почему еще одно задание? Как я отыщу этот клад?» Корвин, похоже, забыл о конспирации. Он нервничал, дергался, отвечал порывисто. Бугай за соседним столиком что-то крикнул подавальщица, и я не расслышала ответ незнакомца. И все же догадалась по отдельным словам, что Корвину поручили найти какой-то клад. Тем временем собеседник Корвина устремился к выходу, а жених после его ухода сник и погрузился в раздумья, опустив голову на руки. «Теперь у меня не было сомнений, что он причастен и к моему падению в море, и к той краже в кабинете лорда Бригза, а, возможно, и к покушению на самого императора». «Эх, Корвин, Корвин, куда же ты влип? И во что втянул меня?» Вспомнив, что я пережила в те часы, когда волны бросали мое тело, словно бесполезную щепку, ощутила, как жалость испарилась, а на ее место пришла решимость. «Я сейчас же поговорю с женихом и все выясню». Поднялась с табурета и направилась к столику, за которым сидел расстроенный Корвин но в эту секунду кто-то распахнул дверь и крикнул «Копы! Прекращайте игру!» Что тут началось? Посетители резво повскакивали с мест и потянулись к выходу. Стол, за которым в дальнем углу восседали игроки, уже перевернули, а самих зачинщиков и след простыл. Я пыталась пробраться к Корвину, но тот, расталкивая всех локтями, ринулся к распахнутому окну. Решила последовать за ним. Но какой-то здоровяк с силой отпихнул меня, и я отлетела к стене, больно ударившись головой. А в помещении уже забежали полицейские с криками «Всем стоять! Руки за голову! К тем, кто ослушается, будет применена магия!» Кто-то последовал указаниям и поднял над головой руки, а некоторые бросились к черному ходу, и я за ними. «К сожалению, там нас уже поджидали». «Заходим по одному, голубчики мои!» — радовался пожилой полицейский, открывая дверцу черной крытой повозки с решетками на узких оконцах. Я пыталась юркнуть в сторону, но крепкая лапа схватила меня за шкирку, подняла над землей и закинула в кибитку. «Шустрый ты больно, малец! Как крепкие напитки распивать до да в игры играть, знамо дело первый. «А как ответ нести в кусты, не выйдет», — пожурил меня усатый, наподдав коленом под зад. Вот сейчас я прочувствовала на собственной шкуре, что идея переодеться парнем была так себе. С другой стороны, меня могли принять за даму легкого поведения, которая промышляет по ночам с определенной целью. Как ни посмотри, а влипла я по самые уши и нос». Три переполненных повозки быстро доехали до участка, а там нас развели по камерам. В нашу набилось человек двадцать, но Корвина здесь не было. Ко мне никто не лез с разговорами, лишь какой-то пьяненький мужичок причитал, что жена его то ли выгонит из дома, то ли сразу убьет. Остальные хмурились, явно наспех придумывая версию для сыщиков. Когда в следующий раз открылась дверь, Усатый полицейский ткнул в меня пальцем. «Давай, малец, выходи. Скажи дознавателю правду, и тебя отпустят к мамке». Меня провели в небольшую комнатку, где сидел знакомый дознаватель в нарукавниках. Ранее он записывал показания Корвина. Сейчас мужчина выглядел уставшим и при виде меня зевнул. Бросив быстрый взгляд, окунул перо в чернильницу и спросил. Имя, возраст, род занятий, с какой целью посещали питейное заведение, принимали участие в запрещенной игре на деньги, были в курсе, что лицензии у кабака нет. Я не могла честно ответить ни на один из этих вопросов. Врать тоже не было смысла. Ложь легко проверить, как только с меня снимут кепку и шарф, и задержаться здесь не могла. «Если Корвин догадается, где я была и что слышала, не уверена, что он оставит меня в живых. Раз уж не пощадил в шторм, то сейчас тем более избавится от невесты, которая слишком много знает о его темных делишках. И что же мне делать? У кого просить помощи? Или ты будешь отвечать, или вернешься в камеру. Утром пусть с тобой новый дознаватель возится, у него селенок поболее с ночи будет». «Всю душу из тебя вытрясет, пока не признаешься», — устало проворчал мужчина. И тут же крикнул. «Охрана! Заберите!» «Нет, стойте!» — взмолилась я. «У меня есть кое-какая информация для шефа Лукаса Северса. Позовите его!» «Для лорда Северса?» — прищурился мужчина. «А откуда ты знаешь шефа полиции Реджинии? И как проведал, что он в столице?» «Знаю, и все тут». «Просто передайте ему, что у меня есть кое-какая информация о леди Рэйчел Пожарских. Уверена...» Я запнулась, но тут же исправилась. «Уверен, он будет вам благодарен», — дознаватель пару секунд раздумывал, а после приказал вошедшему охраннику. «Покарауль пока, парнишку, а я лично доложу лорду Северсу». Полицейский строго посмотрел на меня. «Тебе повезло, что дела задержали шефа в участке». «Так бы ждал до утра, и лучше бы твоя информация оказалась полезной». «В этом не сомневайтесь». Я не знала, правильно поступаю или нет, но другого выхода не видела. Придется рассказать Лукасу правду про кражу, про Корвина и подслушанный разговор в кабаке. В противном случае остается гадать, когда жених вновь организует на меня очередное покушение». Наконец дверь в комнату открылась, и на пороге появился Лукас. Мы не встречались несколько дней, и теперь я внимательно рассматривала его. Лорд Север сосунулся и выглядел уставшим. «Ты хотел меня видеть? Говори!» — резко произнес Лукас, сразу же переходя к делу. «Пусть они выйдут!» — просипела я, пока еще пребывая в образе уличного мальчишки. «Вот наглец!» — возмутился дознаватель. — Мистер Марок, прошу вас, оставьте нас ненадолго. Правда, Лукас не просил, а приказывал. — Как скажете. — вздохнул мужчина и забрал со стола бумаги с чернильницей. — Тогда займу другую комнату. Дознаватель ушел, а мы с шефом Северсом остались наедине. Он подошел ко мне и схватил за плечо, поднимая со скамьи. — Говори! Я сняла с головы кепку, и пряди тут же рассыпались по плечам, а затем стянула шарф, открывая лицо. — Рэйчел, ты! — кажется, я смогла удивить лорда Северса, но в следующую секунду удивил он, когда сгреб меня в охапку и зарылся лицом в мои волосы. — Боги, как ты здесь оказалась? Что случилось? И как же я рад тебя видеть! Я на секунду задержала дыхание, — Уверена, что после моего рассказа радость от нашей встречи сильно померкнет. Лорд Северс, нам надо серьезно поговорить, и боюсь, что после этой беседы вы больше никогда не захотите меня видеть.